Глава восемьдесят первая. Я еще несколько раз попытался использовать навыки телекинеза и телепатии, но ничего не получилось. Сумеречные навыки, как и ночные, не работали. Благо у меня остались дневные. Но надолго ли это? Сердж успел рассказать, что дантист хочет получить и дневной амулет, чтобы дать сектантам преимущество. скоро они уравняют шансы. Рорик пошёл переодеваться, а я отправился на поиски Войса и Алистера. Они были на передовой и планировали нанести решительный удар по сектантам, пока ещё у дневного клана есть способности. "Войс, я найду амулет, мне нужно только немного времени", сказал я. "У нас нет этого времени. Если мы потеряем и силы дневного клана, нам конец". У секты более выгодные позиции со стен верхнего квартала. Они могут отстреливаться сколько угодно. Да и еды там достаточно. Тебе, конечно, виднее, но что? нервно спросил Войс. Там же люди, мирные люди. Если перейдёте в наступление, будут жертвы. И что ты предлагаешь? Ждать, что их отпустят? Подождать, пока я не верну амулет? Тогда мы сможем выбить их быстро и с минимальными потерями. «А если не найдешь амулет?» «Тогда и смысла в этом бою не будет. Если Мерканим освободится, всем конец». Войс задумался. Видно было, что он нервничает. На лбу проступил пот, а на лице заиграли челюстные мышцы. «Думаешь, стоит подождать?» «Конечно, сам подумай. Почему они только сейчас отключили навыки?» «Не знаю, может, не разобрались, как пользоваться амулетом. Ну или он только сейчас к ним попал?» Нет, скорее всего, он попал к ним вместе с Серджем. Видимо, он успел передать его перед смертью. Но они чего-то выжидали. Наверняка это за поддня. Слишком много сомнений, но думаю, ты прав. Нападать сейчас глупо. Надеюсь, ты найдёшь амулеты и вернёшь наши способности. Найду. Чёрт, вдруг резко произнёс Войс. Что такое? Грин и Алистер скоро начнут атаку. Нужно их остановить. «Давай, а я немедленно отправлюсь на поиски амулета!» Мы обнялись на прощание. Возможно, мы больше никогда не увидимся. Рорик ждал меня вместе с Натой у единственного безопасного выхода из города, возле кланового убежища. С ними стоял и Сэм. «А ты что здесь делаешь?» — спросил я, подходя к ним. «Я пойду с вами». На его короткий ответ я лишь приподнял бровь, ожидая пояснения. Сэм правильно понял мой жест и сказал: "Гринд мне всё рассказал, и мы, посоветовавшись, решили одолжить тебе амулет. Отлично, но лучше оставить его в городе, точнее, в убежище. Всё не так просто, он находится не здесь". Я ещё сильнее поднял бровь. "Наш амулет хранится рядом с дневным вулканом. Там живут люди, хотя их город давно разрушен, да и связь с ними мы не поддерживаем". Однако там ему самое место. А учитывая, что два других амулета в руках врагов, то это правильное решение. Я немного подумал, переваривая новую информацию. Сэм, мы же давно знакомы, почему ты только сейчас об этом сказал? Я и сам не знал. Меня посвятил в это Грин только после твоего откровения насчёт мерканима. А те люди точно отдадут нам амулет? Я не знаю, но выбора у нас нет. Тем более Данти наверняка пошёл к ним. Тогда не будем терять времени, выдвигаемся, скомандовал я. Давно пора. А чем это так воняет, никак не пойму, скривившись, повертел головой Сэм. Рорик степенливо отвернулся и отошёл от нас. Мы покинули город и направились на запад, в сторону Дневного вулкана. По пути я надеялся встретить Окулуса, поэтому завернул ближе к его дому на маленьком островке, созданном посреди реки. Становилось холоднее, не спеша падал снег, собираясь под ногами и немного затрудняя шаги. Одеты все были по-зимнему, плотные, но очень поношенные дубленки, сапоги из меха местных животных. Несколько штанов, шапки, капюшоны. Даже нато приоделась, наконец, скрыв свои прелести. Хотя я и Сэм особо не утеплялись. Нам достаточно обычной осенней одежды и изредка активировать дневной навык. Хотя если и эти способности пропадут, мы крепко пожалеем о своей беспечности. Добравшись до леса, мы так и не встретили мутантов. Может в этом заслуга Рорика, а может просто везение, но как бы то ни было, я был доволен. А вот добравшись до хижины старика, я немного приуныл. Дверь была выбита, как и окна. Мост разрушен, и нет никакого намёка на жизнь. Не став терять времени, мы продолжили путь, хотя уже несколько часов в дороге и начала чувствоваться усталость, хотя она была скорее не физической, а моральной. Хотелось поскорее закончить эту войну внутри города, тем более что ему угрожает внешний враг. Хотелось вернуть всем кланам их амулеты и избавиться от Азулгуна. По крайней мере, он спал, и я был спокоен за своих близких. Забравшись в самую глубь леса со стороны города, послышался взрыв. Не очень громкий, но учитывая расстояние и преграду в виде деревьев, в общем, рванул он не слабо. Вы это слышали? замерев на месте, спросил Сэм. Остальные тоже прислушались, хотя повторных взрывов не было. Ага, что-то бахнуло в городе, согласилась Ната. Что это могло быть? Сектанты? снова спросил Сэм. Я убедил войса отложить наступление, так что стычек не должно было быть. У Гринда свойен равный характер, не факт, что он послушал войса. Да и секта могла перейти в нападение. Не думаю, они будут ждать отключения последней частицы, а к этому времени вряд ли рыпнутся. Ладно, идём дальше. Чем скорее найдём Данти, тем скорее вернём силу. сказал Сэм и продолжил путь. Рорик держался позади нас, чтобы не вызывать тошноту своей вонью. Хоть он и переоделся, на лице и руках ещё виднелись розовые пятна, да и нога у него облита полностью. Долго идти в таком темпе нам не дали, и вскоре после взрыва показались первые мутанты. Сначала они держались на расстоянии, наблюдая за нами и принюхиваясь. Затем начали приближаться, но с опаской и осторожностью. После снова отходили назад и наблюдали. О твари эти те самые крылатые голумы, которых я впервые увидела, оказавшиеся здесь. Не очень сильные, первый ранг, но их может быть много, а нас всего четверо. Состав, кстати, почти такой же, каким был в самом начале. Как раз Рорик и Ната первые люди, которых я здесь встретил. Твари преследовали нас несколько часов, очень настойчиво, несмотря на сумеречное время суток, хотя это дневные твари. Когда дело шло к ночи, у нас произошла первая стычка. Несколько тварей пикировали на Рорика, который так и держался немного поодаль. Мы сразу же бросились к нему, но твари были намного быстрее. Хоть до парня и было всего несколько шагов, летуны его быстро окружили, но вреда не нанесли. Стой, придержал меня Сэм, который был ближе всех к Рорику. Я замер, стараясь понять, что происходит. Смотри, они его не трогают, то есть трогают, но не пытаются убить. Действительно, твари хватали Рорика за руки, ноги, голову и другие места, но не использовали клыки или когти. Напротив, складывалось впечатление, что они пытаются его защитить. Рорик и сам жестом показывал нам остановиться. Драться с ними совершенно не хотелось, так как их уже собралось больше десятка. Трое окружили Рорика, а остальные бродили рядом и наблюдали издалека. "Они что, принимают его за своего?" изумился Сэм. "Скорее за свою", ответил я. "Ну да, его чуть ли не облизывают, а нет, уже облизывают". Твари тёрлись, а рорика лишь изредка поглядывая на нас с недоверием. "Рор, может, нам отвернуться?" спросил я. Похоже, они приняли меня за своего. Странный эффект от пролитого эликсира. "Ну вот и это, скажи им, что уже занят или как, нам идти нужно". Рурик попытался шагнуть к нам, но летуны его не пустили. Затем я шагнул к нему, но на меня чуть не напали заклекотав и раскалив зубы. "Не подходи!" сказал Рорик. Сам он принялся изображать что-то странное. Он ходил вокруг одного из летунов, демонстративно не глядя на него. При этом парень дёргал головой как голубь и издавал какие-то курлыкающие звуки. Что происходит? не выдержал я. Рорик ничего не ответил, но через несколько секунд мутант, вокруг которого крутился Рорик, уныло опустил голову и отошёл в сторону. Рорик принялся проделывать то же самое с другим, а затем и с третьим летуном. После этого все трое остались в стороне, и я уже думал, что его оставят в покое. Но им на смену пришло четыре других мутанта. Похоже, ничего не выйдет, выдохнул Рорик. А что это было? Брачный ритуал. Точнее, я отказал этим самцам в спаривании. Какой бы напряжённой ни была ситуация, но все мы, кроме Рорика, заржали в голос, заставив нервничать летунов ещё больше. Рорик снова попытался отойти от твари, но те были всё настойчивее. В какой-то момент его просто схватили за одежду и потащили от нас. Натас реагировала моментально и выпустила стрелу в голову самому крупному летуну. Все остальные как с цепи сорвались. На нас бросилось сразу пять тварей, и ещё трое оттаскивали от нас Рорика. Я использовал свой последний оставшийся навык и поджог тварей короткой вспышкой огня. Правда, это их скорее напугало и разозлило ещё больше. А вот у Сема получилось куда лучше. Он практически 10 секунд жог напал мол вам ближайших монстров, пока тени прогорели до хрустящей корочки. В нос ударил запах горелой плоти. Ната продолжала стрелять в твари, тащивших Рорика, а тот взвизгивал и вжимал голову в плечи при каждом попадании. Сверху на нас прыгнуло ещё несколько тварей. Сэм жечь больше не мог, но сумел создать яркую вспышку, которая ослепила врагов. Я уже собирался использовать боевую трансформацию. Мои глаза покраснели, а кожа начала темнеть, но Рорик заставил меня остановиться. Варус, не вздумай, Меркания может проснуться. Я поверил ему на слово и прекратил процесс едва сумев успокоиться. Придётся по старинке, мечом. Мне досталось сразу два противника, которые пытались прорваться к девушке с луком. Я прыгнул к ним, размахивая мечом и яростно крича. Я всеми силами пытался привлечь их внимание, и мне это удалось. Один упырь бросился на меня сразу, как только заметил, но и меч под рёбра он поймал, так же быстро. Второй оказался хитрее. Он толкнул на меня своего сородича, напоровшегося на сталь, и едва не сбил меня с ног. Я шагнул назад, немного заворачивая корпус и бросая тяжёлого, хоть и тощего мутанта рядом. Здоровяк не стал терять инициативы и полоснул меня когтями по плечу, но не сумел пробить броню. После пары рассекающих ударов он отскочил назад, уклоняясь от моего удара. Но это была лишь обманка. На самом деле я лишь хотел отогнать его от себя, чтоб ната не попала в меня. Перед выстрелом я на всякий случай ещё пригнулся, но в этом не было необходимости. Стрела пролетела в метре от меня и угодила монстру в шею. Затем я шагнул к нему и рубанул мечом туда же. Затем ещё раз и ещё. Дневные монстры очень живучие, хоть и не очень умные, так что лучше перестраховаться. Бой был завершён. Убедившись, что никто не ранен, мы добили тварей и вырезали орум. Нам он ещё может пригодиться, если путь затянется. Хотя до этого момента мы шли очень быстро. Ты как, герой-любовник? И ты можешь или ходить больно? спросил я. Иди ты вар. Я не виноват, что разлил зелья. Но ну а кто тебя заставлял заигрывать с дисами? Я не заигрывал, а отказал им. Ой, короче, я не буду отчитываться. «Ты не будешь? Да ты и пяти минут помолчать не можешь!» Рорик сначала хотел что-то ответить, но запнулся, пытаясь доказать свое умение молчать. Он жестом показал мне «пойдем дальше» и сам двинулся вперед. Пришлось его обогнать, чтоб не чувствовать запаха, и мы продолжили путь. Не прошло и трех минут, как парень не выдержал молчания. «Они готовы спариваться со всеми подряд!» На моём месте мог оказаться и ты. А тот танец я видел, когда жил в посёлке. Мы много охотились и видели привычки самых разных тварей. Опа, кто-то продержался аж целую минуту в тишине. Я могу молчать, просто должен был объяснить. Помолчи, сказала вдруг Ната. И ты туда же. Я думал, ты на моей. Да заткнись ты, мы тут не одни, рявкнула она. Все замолчали и прислушались к тишине. Где-то позади слышалось шорканье и хруст снега, сопровождаемое тяжёлым сопением. Все медленно развернулись и увидели здоровую тварь, похожую на носорога. "Рорик, подставляй задницу", улыбнулся я. Никто не оценил моей шутки. Все покрепче перехватили оружие и уставились на тварь. "Оружие тут бесполезно. Это деиз второго ранга, тут только огонь поможет", тихо сказал Сэм. — А ты еще можешь шмальнуть? — спросил я. — Нет. Тогда бежим! — заорал я синхронно с Рориком. Все рванули вперед в надежде забраться на небольшую скалу впереди. Все бы получилось, не будь этот носорог быстрее нас в пять раз. Но и на него нашлась управа. Почти перед самым ударом в него врезался другой носорог и принялся опихать его в сторону. Завязался бой между двумя одинаковыми тварями. Мы несколько секунд ошарашенно смотрели на это, а затем продолжили отступление. Забравшись на скалу, можно было с безопасного места понаблюдать за схваткой, которая уже подходила к концу. Преследовавший нас носорог был немного крупнее. По его спине тянулись плавники вдоль хребта, рассечённые красными венами. Костная броня на передних лапах была мощнее, да и рог весь в шипах, как и череп. Но врезавшийся в него претендент на заманчивую задницу Рорика не терял инициативу и, завалив здоровяка, несколько раз проткнул его рогом. — Рорь, да за тебя уже вон женихи дерутся! — снова пошутил я. Ната и Сэм прыснули от смеха, хотя это скорее на почве истерики. Рорик даже отвечать не стал, удивленно глядя на происходящее. — Пойдем отсюда, пока новые женихи не появились! — сказала Ната. Верно, осталось ещё 2/3 пути, согласился Сэм. Не знаю как вы, но я уже с ног валюсь, призналась девушка. А если на жопу Рорика снова совершат покушение, тут недалеко моя старая хижина, можно разлить феромоны и переночевать там. Хм, а я-то думаю, места больно знакомые. Я бы не отказался отдохнуть, а на рассвете продолжим путь, сказал Рорик. Сэм и я тоже были не против переночевать в хижине. За сутки все равно не добраться до дневного вулкана, так что лучше заночевать в укрытии, пусть и не ахти каком. Через полчаса мы уже видели хижину, в которой меня когда-то приютила НАТО. Рорик тут же достал из поясной сумки какой-то флакончик. «Эй, ты что задумал? Освежить свою вонь хочешь?» «Это феромоны, отпугивающие тварей!» «Рорик, ну его нахрен, еще хуже сделаешь!» Но он меня не послушал и, демонстративно глядя мне в глаза, вылил немного жидкости на ближайший камень. «Рорик, с огнем играешь?» «Но это не я завел карманного мерканима!» «Ах ты ж, ладно, один-один!» «Дай мне флакон, пока не разлил», — предложила НАТО. Рорик недоверчиво на нее посмотрел, затем на меня. «Это ты ей приказал отобрать?» — спросил он. «Ты идиот, я с тобой только разговаривал». «Минуту назад вышли рядом!» «Я тогда еще не знал про твое зелье». «Ната, покажи сиськи!» — приказал Рорик. «Что тебе показать? Я тебе сейчас покажу, извращенец мелкий!» «Ай-ай! Ай! Не надо! Ай! Да перестань! Я же просто проверить! Ха! Ай! Больно! Нет-нет! Отпусти, моя!» «Прекращайте! Нам нужно соблюдать тишину!» — улыбаясь, сказал я. Ната еще пару раз пнула Рорика и успокоилась. Зелияна всё же отобрала и самостоятельно пометила весь периметр отпугивающим запахом. Это если ролик ничего не напутала со своими зельями. Ролик и Сэм дежурить и первыми, решил я, когда мы уже устроились в хижине. "Почему я с ним?" возмутился Сэм. "А что тебе не нравится? Ну, после дежурства мне спать с ним, а он воняет как мои носки". «Тебя с ним спать никто не заставляет, да и он вроде больше по девочкам, хотя кто его знает?» «Эй, я не в этом смысле. Что-то ты слишком остришь последнее время». «Вот именно. Ну, погоди, ты скоро уснешь. Рорик, ты мне угрожаешь?» «Эм, нет», — ответил он и принялся готовить шмурдяк. В хижине все было по-старому, разве что пыли у порога прибавилось в перемешку со снегом, ну и окна испачкались так, что через них ничего не было видно. Осталось даже немного еды в заначке Наты. Что-то консервированное, напоминающее картошку и какое-то сушёное мясо, пахнущее не лучше ролика. Ночёвка прошла без происшествий. Правда, спать было неудобно. Кровать у Наты только одна, да и та не ахти какая. Причём спала на ней сама Ната. Я, как джентльмен, уступил ей. Ну ладно, не уступил. Она меня даже спрашивать не стала, а заняла её на правах хозяйки. Рорик и правда ночевал на улице, а точнее, в небольшом сарайчике недалеко от дома, где Ната хранила своё оружие, инструменты и прочее. Перед рассветом проснулись все, кто спал, и мы вместе приняли завтрак, после чего продолжили путь. Погода ухудшалась, начался сильный снегопад, но по-прежнему без ветра. Хотя это всё даже к лучшему. Запах Рорика не будет так сильно разносить по округе с непредсказуемым эффектом. Через 10 часов все снова выбились из сил, и мы начали искать укрытие. Нужно было развести огонь, выпить чаю или хотя бы шмурдяк разогреть, чтоб согреться. Мне с Сэммом и так нормально. Рорик тоже использовал дневную частицу, а вот Ната замёрзла, хоть и одета лучше всех. Смотрите, там дым из сугроба идёт, заметил Сэм. Ага, наверное, там пещера или хижина, заваленная снегом, предположил я. Я знаю эти места. Здесь живут одичалые, сказала Ната. Это те люди-канибалы, которые я разговаривать разучились. Они самые, лучше не соваться к ним на ужин. Рядом есть другие укрытия. Прям рядом нет, но если пройти ещё пару километров, мы будем возле реки, там остался заброшенный лагерь. А ты как, протянешь ещё часик пути? Я тебе не ролик, я жила здесь несколько лет охотой и собирательством. Вам, конечно, легче с частицами, но я тоже выносливый. Отлично, тогда идём к реке, решил я. Шли мы немного больше часа, я частенько посматривал на часы, которые приобрёл ещё недавно, когда только попёр бизнес с шавухой. Ната держалась хорошо, не отставала и не ныла. А вот Рорика постоянно приходилось ждать и подгонять пенками. Он хоть и делал вид, что специально не торопится и изучает обстановку, но видно было, что его силы на исходе. Да я и сам порядком устал. Снега было не так много, но поднялся ветер и дул нам навстречу. Сюда, повела нас девушка в присыпанный снегом трейлер. Я сначала глазам своим не поверил, но когда зашёл внутрь, пришлось поверить. Это был прицеп, оборудованный под все основные нужды людей. В нем и маленький туалет в углу, и кровать, и складной столик, закрепленный на стене, как и пара таких же стульев. Все из железа, очень тяжелое и вычурное, но это, мать его, трейлер. Впервые в этом мире вижу что-то, связанное с транспортом. А тут целый дом на колесах. Хотя колеса рассмотреть не успел, они засыпаны снегом или же их просто нет. «На-то, а давно здесь эти здания?» — спросил я, осмотревшись внутри. «Да сколько себя помню. А что?» «Да так, кое-что напоминают». «Что именно?» «Ты все равно не поймешь. Это транспорт из нашего мира». «Это ты так называешь рычащие дома?» «Что?» — не понял я. «Ну, похожие на этот, только немного больше. Они рычат и двигаются на странных механизмах, похожих на колеса тележек, только больше и круглее, что ли». Да, я крепко задумался, даже позабыл о холоде и усталости. Семь тем времени морожу когонь прямо посреди трейлера и открыл крышку люка для выхода дыма. Я уже более тщательно осмотрел салон трейлера. Окна похожи на те, что были в бункере, только переключатели не работали. В потолке были пазы, в которых раньше были кристаллы освещения, но их тоже не было. Толщина стенок поражала, это больше похоже на военный транспорт, миллиметров пятьдесят. Автомобили так не делают, по крайней мере у нас. Хотя, возможно, это лишь обшивка, а внутри какой-то легкий материал. Я даже попробовал пробить стенку ножом, но ничего не вышло, и, судя по звуку, она цельная. Значит, трейлер действительно делался с целью защиты. Но ну, или его создатели не умели или не хотели делать экономный и облегчённый вариант. Выйдя на улицу, я убедился, что колёс нет, причём даже в проекте не было. Это просто железная коробка с дверью. Хотя нет дверей тоже не имеется. Но есть следы от петель, значит, они здесь когда-то были. С наружной стороны трейлера по всему периметру видны следы от царапин. Причём не слабые такие, на треть толщины стен. На окнах тоже следы. Оказывается, они довольно толстые и прочные. Похоже, это действительно здание, но где его сделали и с какой целью, неизвестно, хотя цель понятно по следам. Здание должно было защищать тех, кто в нём жил или временно укрывался. Только как его сюда доставили, С этими вопросами я пристал к Нате, которая разогревала шмурдяк и кипятила чай в другой фляге. Внятных ответов про трейлер я ожидаемо не добился, а вот про местных она немного рассказала. Здесь был мост, затем кланы перессорились и часть осталась на том берегу, а остальные в городе. Потом мост разломали, потом начали делать новый, намного больше прежнего, уже не из дерева, а из металла. В те времена и появились эти здания. В них жили те, кто строил большой мост. Потом их оттуда прогнали или убили, и всё. Мост построить пытались несколько раз, но ничего не вышло. Я не знаю почему и не знаю подробностей. Я лишь несколько раз тут бывала, с промежутками примерно раз в год. Ясно. А кто строил мост? Дневные, наверное. Пожало она плечами. Цем тоже ничего об этом не знал. Я же уснуть не мог от массы новых вопросов. Из-за бессонницы я вызвался дежурить первым. Да и рано было ещё спать, прошло только 12 часов после предыдущего отдыха. Во время дежурства я рассмотрел остальные трейлеры, но издалека. Пост покидать не хотелось. Нормальную дверь поставить мы так и не смогли, так что просто зависели проход найденным рваным одеялом. Вот и приходилось дежурить у входа. Всего таких же трейлеров было ещё 3 штуки. Стояли все метрах в 20 друг от друга. Вокруг вырубленные деревья и горы каких-то материалов, под снегом их не видно. До ночи погода держалась ветренной, но хотя бы снег не шёл. В середине ночи я почувствовал, как меня клонит в сон и разбудил следующий дежурный. уснул быстро, несмотря на то, что рорик провонял всё внутри. Но выспаться мне не дали. Под утро нас ждал новый сюрприз.